барбадос вряд ли мы с вами когда-нибудь встретимся может быть мы останемся добрыми друзьями я еще раз прошу извинить меня может быть может быть вы попрощаетесь со мной